Глава девятая От этих слов стало по-настоящему больно. За два дня, проведённых дома, я расслабилась и почти забыла, как жесток мир Арбадона. Сейчас мне об этом напомнили. Поножовщина в трактире, ночной грабитель, шальная стрела или удар магией — обычное дело. В том мире просто расстаться с жизнью, куда сложнее остаться в живых. Бабушка словно почувствовала моё состояние. Обняла ещё крепче. Оборотень не может стать королём Арбадона. Ну и славно. Я тоже не хочу быть никакой королевой. Это уже от тебя не зависит. Сейчас ты думаешь, что всё решаешь сама. Но поверь, это не так. Уж я-то знаю, о чём говорю. Не удержавшись, я шмыгнула носом. И что же мне делать? Отпусти волка, когда придёт нужный момент. Если любишь его, то отпустишь. Это, возможно, сохранит ему жизнь. Сердце заныло, не желая мириться с подобным финалом. «Но как я пойму, что этот момент настал?» «Поймёшь, когда он наступит. Мне жаль, что пришлось тебе это сказать». Внезапная мысль заставила меня вскинуть голову. «А если я передумаю и не вернусь в Арбадон? Останусь здесь и буду жить, как жила. Тогда будущее на фресках никогда не станет реальностью». Бабушка не торопилась с ответом, смотрела на занавешенное тюлем окно и будто подыскивала слова. Наконец, когда я уже начала проявлять нетерпение, всё же сказала. «Можешь попытаться, но, боюсь, шансов нет». «Через десять дней новолуния», — напомнила я. «Вот и узнаем». Она покачала головой и тяжело поднялась. «Хотела бы я пойти с тобой, но Тольфин мёртв. Значит, стоит мне попасть в Арбадон, как и моя жизнь оборвётся. А я не могу умереть, не узнав, что моя дочь в безопасности». «Ба, ты про...» «Да, про неё. Отыщи Ильтею, Инна. Спаси мою дочь». Этот ночной разговор разделил всё на «до» и «после». Исчезла радость от возвращения домой, пропала лёгкость в общении с родными. А главное — Арден. Он замкнулся в себе, и я не знала, как себя с ним вести. Наши встречи стали неловкими, проходили по большей части в молчании, и я начала их избегать. Прошло уже несколько дней, как мы не виделись. Моё сердце разрывалось между желанием прижаться к оборотню, согреться в его объятиях, согреть его самого, и боязнью снова быть затянутой в тягучую муть неловкой тишины. «Не хочу». Я знала, что Орден по-прежнему живёт в той гостинице, в том же номере, но ноги отказывались к нему идти. Казалось, и сам оборотень разделял моё нежелание видеться а может давал возможность самостоятельно принять решение, или уже заранее смирился с нашим расставанием. Вот это последнее залило больше всего. Как он мог так просто отказаться от нашей любви, от меня? Я простила ему то, что он похитил меня из родного мира, что сделал своей женой, даже не предупредив. Но того, что теперь отказывается от меня, прощать не собиралась, потому что это причиняло настоящую боль. До новолуния оставалось двое суток. Вечером я стояла у окна и смотрела на тонкий истончающийся серпик. «Уже скоро». Лёгкое движение привлекло моё внимание, но рассмотреть что-либо за окном было сложно. Одинокий уличный фонарь давал не слишком много света. Но вот тень у ствола старого каштана вновь шевельнулась, и я устремила туда всё внимание. «Что, опять пришёл?» — недовольно пробурчала бабушка. Она подошла со спины и остановилась рядом. Отодвинув занавеску, тоже выглянула в окно. «Кто?» — не поняла я. «Да волк твой, каждый вечер сюда таскается, у каштана стоит и смотрит на наши окна. Скоро дырку в окне проглядит». Показалось, что недовольство в голосе бабушки было нарочитым, а за ним проглядывало сочувствие. Я внимательнее всмотрелась в ночную мглу. Ствол каштана действительно казался слишком толстым. Если напрячь зрение, можно рассмотреть очертания человеческой фигуры. В груди радостно ёкнуло. «Он пришёл. Он хочет меня видеть». Тут же все причины, по которым я не хотела встречаться с Арденом, показались надуманными. «Он любит меня. Я люблю его. Что может быть важнее?» Захотелось немедля сбежать по лестнице и оказаться в крепких объятиях. Я дёрнулась была от подоконника, но наткнулась на внимательный бабушкин взгляд. Она смотрела мне в лицо, не отрываясь. В её глазах одна за другой сменялись эмоции. Я не всё смогла распознать. Но казалось, бабушка не так уж и сердится на нас с Арденом. Скорее, сочувствует. Наконец она отвернулась, отошла от окна и негромко пробурчала. «Что стоишь столбом? Иди к нему!» «Точно, сочувствует. А ты не против?» Такая резкая перемена не внушала доверия. «Я вас благословляю. Любите друг друга», — начала бабуля, подтверждая мои подозрения. «Пока судьба не разведёт вас в разные стороны». Я пару секунд потрясённо моргала. Последние слова явно были лишними, но всё равно я не верю в судьбу и в то, что высшим силам есть дело до нас. Мы сами творим своё будущее, а значит, Сара Коннор была права. Мы ещё поборемся. Я крепко обняла бабулю, чмокнула её в морщинистую щёку и помчалась в прихожую. Даже свет не стала включать, чтобы не тревожить родителей. Натянула первые попавшиеся кроссовки, которые показались мне великоваты, и бросилась прочь из дома. Сердце бухало в груди, по коже бежали мурашки. Всё во мне предвкушало скорую встречу с любимым. Арден действительно был под нашими окнами, словно знал, что я приду стоял, прислонившись к каштану. А когда заметил меня, то шагнул навстречу. «Прости меня!» Я влетела в его объятия, прижалась изо всех сил, вдыхая родной запах. «Прости, я была дурой!» Арден обхватил меня руками до хруста и тоже прижал к себе, вдавил в своё тело. Мне стало трудно дышать, но это было такой ерундой по сравнению с тем, что меня обнимает любимый. Я сама со всех сил сжала его и подняла голову. Мои губы тут же оказались в плену поцелуя. Горячего, голодного, отчаянного, волчьего поцелуя. Не зная, сколько это длилось, казалось, что вечность. Но и вечность порой подходит к концу. Орден нехотя оторвался от моих губ, но продолжил сжимать в объятиях. Прижался губами к моему виску и хрипло прошептал. «Тебе нужно идти». Но не убрал и всё так же жадно вдыхал запах моих волос. «Не нужно». «Я никуда от тебя не уйду». Мой шёпот тоже вышел хрипловатым. Слишком много эмоций скопилось во мне. Одновременно хотелось и разрыдаться, и рассмеяться, и замереть так до скончания веков. Арден вскинул голову и резко отстранился от меня. Я проследила за его взглядом. В ярко освещенном окне, придерживая занавеску, застыл бабушкин силуэт. «Её вели, то есть твоя бабушка ждёт тебя?» произнес Арден, пытаясь отодвинуть меня. Но я лишь крепче прижалась. «Не ждёт». Сдёрнула подбородок, чтобы увидеть лицо моего волка, когда он это услышит. «Она благословила нас». «Оно того стоило». Удивление, недоверие, надежда, шальной восторг. Всё это вылилось в такую взрывную смесь, что я не сдержалась, хихикнула. Но тот же вновь посерьёзнела, вспомнив, что есть оговорка. Арден тоже это понял пока судьба не разведёт нас в разные стороны, — произнёс он с затаённой горечью, точь точь повторяя бабушкины слова. «Вы сговорились, что ли?» Я напряглась. «Хочешь от меня отступиться?» Я всмотрелась в его глаза, боясь прочитать там приговор нашим отношениям, но ардан и не думал меня оставлять. «Никогда», — прошептал он, снова целуя меня и одновременно нажимая в объятиях до хруста костей. Я с не меньшей страстью ответила. «Давно бы так. Всё-таки правду говорят, что влюблённые глупеют. Мы с арданом столько времени потеряли зря. Если у нас его и правда немного, надо использовать каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. Жить, как велит сердце. И с кем велит сердце. А там будь что будет. Я больше не собираюсь отказываться от того, что хочу». «Идём». Схватила любимого за руку и потянула за собой. «Куда?» — насторожился он, не двигаясь с места. «Навёрстывать упущенное время!» — объяснила, как несмышлёно шоу. Положила руки ему на грудь, привстала на носочки и нежно-нежно поцеловала в шею. И снова, и ещё раз, с другой стороны, пока оборотень не задышал рвано А его сердце забухало мне в ладонь. «Ну вот, совсем другое дело!» Я удовлетворённо улыбнулась, снова взяла его за руку и шепнула. «Идём же!» Как зачарованный, Арден пошёл за мной. Больше он ни о чём не спрашивал и не оглядывался на окно, в котором так и темнел одинокий бабушкин силуэт. Это была очень долгая и очень горячая ночь. А два дня спустя я поняла, что бабушка не ошиблась. Магия притянула нас в Арбадон. Ардену даже делать ничего не пришлось. Не рисовать магический круг, не приносить кого-нибудь в жертву, не призывать богов, чтобы открыть портал. Всё случилось само собой. Он просто сказал, что в ночь на Волуне нам нужно быть вместе. И всё. Не поверила я. И всё. Хм, но в прошлый раз мы не были вместе. Как же меня перенесло? Тебя притянула ко мне волчеметка Но она и сейчас на мне есть. Кстати, я не поняла. Внезапно меня осенило. Это значит, что я бы в любом случае перенеслась в Рободон вслед за тобой? Даже если бы не увидела те дурацкие фрески? Нет, Инна. Он с улыбкой обнял меня. В прошлый раз я сознательно пометил тебя, как добычу. Это особая метка, в которой заложен перенос след за охотником. Если бы ты оказалась обычной леевой, то тебя выбросило бы в Арбадон прямо в мои руки. Но твоя магия проснулась сразу, едва ты попала в мой мир, и она отшвырнула тебя от меня на пару километров. Поэтому тогда случилось то, что случилось. Я слушала и кивала. Слово «километры» из устоборотня ничуть не удивило. Это было очередной читерской способностью Ардена. Попадая в другой мир или другую страну, он сразу переходил на местный язык. Да я и сама, оказавшись в рабадоне получила эту способность. «Та метка должна была исчезнуть, когда ты попала в Саарток», — продолжил Арден. «Но она не исчезла, а изменилась», — улыбнулась я, кладя голову ему на плечо. «Да, стала меткой суженой». «Если бы сейчас я ушёл один, то наша связь оборвалась бы, как у твоей бабушки и короля Тольфина. В следующее полнолуние я бы вернулся, а ты даже не заметила бы, что меня не было, как не заметили твои родные». «Но если бабушка права насчёт оракула, то магия стены утянет меня вслед за тобой». «Да, и лучше в этот момент нам быть вместе». «Я порадовалась, что моё очередное исчезновение пройдёт незамеченным для родных». И в то же время слегка взгрустнула. Буду скучать по нему.